Платон одобрил бы в нем образцовое сочетание философа и государственного мужа. Сен не во всем одобрял Платона, ибо подозревал, что тот совершенно неправильно истолковал Сократа. Сэн принадлежал к числу островитян, исполненных решимости извлечь как можно больше пользы из предстоящего визита,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 на обыкновенном флайере человеческого производства, к разочарованию тех, кто ожидал какого-нибудь необычайного зрелища. Возможно, это был Каролин собственной персоной. Люди так и не научились сколько-нибудь уверенно отличать одного сверхправителя от другого. Казалось, вся они – точная копия одного и того же образца.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 «А сейчас, как вы видели, они выглядят вполне счастливыми». Сент чуть помолчал, лукаво глянул снизу вверх на своего огромного пассажира. Инспектора с головы до пят окутывала ткань серебристым отливом, защищая все тело от жгучих солнечных лучей. Но доктор Сент знал, большие глаза, скрытые темными очками,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 Да, он издавал подходящие звуки и откликался на всё, как от него ждали, но это ровным счётом ничего не доказывало. Джордж заранее твёрдо решил поговорить с инспектором и потерпел неудачу. После спектакля они только и успели познакомиться, и гостя сразу увлекли прочь. Невозможно было хоть на минуту отделаться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 Джин уложила дочку, вернулась и села на ковер возле мужнина кресла, прислонилась к ногам Джорджа. Это ее привычка Джорджу казалась нелепо сентиментальной. Но не поднимать же шума из-за этого пустяка. Он только старался, чтобы коленки его торчали как можно угловатей и неуютней. «Ну, что ты теперь скажешь?» Глухо, устало спросила Джин.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 Она – мать его детей и прочно вошла в его жизнь. Но много ли сохранилось от той любви, какую некто полузабытый, кого звали Джордж Грэгсон, питал к выцветающей мечте по имени Джин Моррелл? Теперь он делит свою любовь между Джеффом и Дженнифер с одной стороны и Кэрл с другой. Навряд ли Джин знает про Кэрл и непременно надо ей сказать, пока не сказал кто-нибудь посторонний. Но почему-то все не удавалось об этом заговорить. «Ну ладно, за Джеффом следят. Сущности его охраняют. А не кажется тебе, что нам бы надо этим гордиться? Может быть, сверхправители готовят ему большое будущее? Хотел бы я знать, какое».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 что день этот настанет слишком быстро».